Глава двадцать Человек, который стрелял в Декера, теперь вовсю удирал из своего укрытия. Он высадил Амоса до переулка, после того, как незаметно наблюдал за ним большую часть вечера. Когда на Декера и его приятеля напала компашка какого-то хулиганья, этот человек подумал, что они выполнят работу за него. Промазать он не боялся, но почему-то декер упал в самый момент выстрела. Как будто кто-то... Черт! задание сорвано. Человек прибавил шагу, все больше промокая под дождем. Так он зарабатывал себе на жизнь, и его параноидальное чутье работало на всю катушку. Оружие у него изготовлено по спецзаказу. Пистолет 44-го калибра со специальным удлиненным стволом для увеличения дальности стрельбы. Этот здоровенный кабан был прямо у него на мушке. «Жми на спуск, и больше никаких забот!» Он был раздражен И не только потому, что оплаты теперь не видать, его и самого могли убить за то, что упустил свою цель. Тут играли по-крупному. Человек и понятия не имел, кто его нанял, но он занимался этим достаточно долго, чтобы учуять присутствие крупных игроков. Да хреновый вечерок выдался. Он дошел до взятой на прокат машины, длинноствольный пистолет отправился под переднее сиденье. Обладатель его забрался за руль и ткнул в кнопку, чтобы запустить двигатель. Вот только ее там не было. Кнопка куда-то девалась, палец провалился в какие-то электрические потроха на том месте, где она недавно была. Да что за хрень тут? Теряться в догадках он перестал, когда открылась дверца с пассажирской стороны, и за ней возник мужчина, который сбил Деккера с ног и спас у жизнь. В руке у него был пистолет. Взгляд человека пробежался вверх-вниз по фигуре нового участника действа. Глаза холодные, холоднее, чем когда-либо были у него самого, и почему-то показалось, что это не самый холодный его взгляд. Ростом он был около шести футов, поджарый, жилистый, наверняка сильный как бы, пусть и без всей этой мышечной массы. Гибкий, настороженный, быстрый в движениях. «Профи!» Это читалось в спокойном выражении его лица, поливаемого дождем. «Надо вообще заморачиваться и спрашивать, кто ты такой», — спросил человек за рулем. Другой мужчина разок мотнул головой. Всего разок. «Ты испортил мне выстрел!» Лишь один короткий кивок в ответ на это заявление. «Раскрою карты. За мной стоят серьезные люди. Ты можешь либо спокойно уйти, либо тебя раздавят». Я тут не единственный. Это выгодное предложение. Соглашайся? Еще одно короткое качание головой. Тогда чего ж ты хочешь? И только тут человек в машине заметил глушитель на конце нацеленного на него пистолетного ствола. Ты делаешь очень большую ошибку, предостерег он. Все гораздо серьезнее, чем кажется. «Впервые ты сказал хоть что-то разумное», — отозвался мужчина с пистолетом. Спустив курок, он проделал дырку во лбу сидящего в машине. Тот тяжело навалился на руль. Экспансивная пуля осталась внутри головы. У второго мужчины была телефонная гарнитура. В ухе крошечный наушник, а говорил он в столь же незаметный микрофончик пристегнутый к куртке. Сообщил местоположение, обрисовал ситуацию. Получил подтверждение того, что за ним прямо сейчас подчистят. Поставил кнопку стартера на место. Потом прикрыл дверцу, не глядя на человека, которого только что застрелил. Засунул пистолет обратно в кобуру, висящую сзади на поясе, и бросился бегом туда, где оставил Деккера. Тот все еще лежал на животе посреди переулка». Дождь не стихал, и он так промок, словно прыгнул во всей одежде в бассейн. Увидев приближающуюся к нему по переулку мужчину, Декер крикнул ему. «Ну что, уже можно встать? Встать разрешаю!» Неизвестный подбежал к нему и помог подняться. Амус сразу ощутил, какая сила скрывается в его руках. «Кто-то только что пытался меня убить», — сообщил он. Мужчина показал на углубление, выбитое в кирпичах. «Сорок четвертый калибр, с стальной оболочкой, бронебойно-зажигательной. Кто-то хотел убедиться, что вы точно пополните ряды безвременно усопших». «Ладно, вы спасли мне задницу. Почему?» «Это моя работа». «Так все-таки почему?» «Я уже ответил». «А что с тем, кто стрелял?» Это тоже была моя работа. Так что с ним? Я уже ответил. Этот странный ответ вызвал у Деккера раздражение. Что вообще происходит? Мы рассчитываем, что вы приведете нас куда нужно, Декер. А кто это мы? Не стану сомневаться в ваших мыслительных способностях. А если я вас никуда не приведу? Такое даже не рассматривается, это уже ваша работа. Я здесь, чтобы расследовать убийство. Про все остальное мне ничего не известно. Я не знаю, какие силы вы тут представляете. Мы в одной команде, просто в разных подразделениях». Деккер оглядел его с ног до головы. «Когда вы появились в городе?» «Как раз вовремя для вас, похоже». «И давно вы за мной следите?» «Не настолько давно, чтобы реально дать вам какие-то ответы. Как прошел вечер, если не считать этих ушлепков и стрелка?» «Так вы этих ушлепков тоже видели?» Мужчина кивнул. «Я мог бы вмешаться, но вы с корешем вроде и сами с ними разобрались. Раскрываться перед этими малолетками было бы не идеальным использованием моего времени». Да и испугнула бы парня, который стрелял. Эти ушлепки имели отношение исключительно к моему корешу, а не ко мне. Но только не стрелок, уж он-то имел к вам самые непосредственные отношения. Кто-то не хочет, чтобы правда выплыла наружу? Всегда есть кто-то, кто не хочет, чтобы правда выплыла наружу. Так что вы сегодня вечером узнали интересного? Узнал много чего интересного про фрекинг, ответил Декер. Мужчина внимательно изучил его. Вы считаете, что это разумная трата вашего времени? Если вы можете объяснить причину, почему это не так, я весь внимание. Вряд ли я настолько информирован. Но вы явно в курсе, что-то тут в этом месте происходит. Я просто не знаю, что именно. Я не детектив, мои таланты кое в чем другом. Вы взяли стрелка? Он вас больше не побеспокоит. Мы могли бы допросить его, предположил Декер. Он вас больше не побеспокоит. Вы хотите сказать, что он мертв? «Он мог бы привести нас куда-нибудь». «Никуда бы он вас не привел. Между ним и теми, кто нам требуется, наверняка как минимум четыре прослойки. Пустая трата времени, а времени у нас нет». «Вы попросту убили его?» — спросил Декер. «А вам это важно?» «Я коп. Такие вопросы и вправду имеют для меня значение». Предоставьте мне беспокоиться на этот счет, а вы занимайтесь своим делом, мы полагаемся на вас. Если это такое важное дело, то как же вышло, что к нему не привлечено гораздо больше федеральных ресурсов? Секретность, мистер Декер. И почему мне кажется, что вы прилетели в Северную Дакоту отнюдь некоммерческим рейсом? Это свободная страна. Можете думать все, что хотите. Не стану вам препятствовать. Как тогда мне с вами связаться или вам со мной? Придумаем как. Может, по крайней мере назовете мне свое имя? Мужчина помедлил. Первый миг нерешительности, который Декер мельком углядел в этом малом. Робби. Уилл, Робби. О том, кто такой Уилл Робер, рассказывается в романах Балдачее, невинное и знаки.